Глава 143. Бескровный. По возвращении в университет меня ожидал еще один последний сюрприз. Я пробыл здесь уже несколько дней, прежде чем вернулся к работе в фактной. Я теперь уже не так отчаянно нуждался в деньгах, но я соскучился по работе. Все-таки есть что-то глубоко правильное в том, чтобы делать нечто своими руками. Настоящая артефакция – это все равно что песня, воплощенная в материи. Это акт творения. И вот я отправился в хранилище, решив начать с чего-нибудь попроще, поскольку давно не работал. Подойдя к окошку, я увидел знакомое лицо. «Привет, Безел», — сказал я. «За что тебя сюда упекли на этот раз?» Он потупился. «За неправильное обращение с реагентами», — буркнул он. Я расхохотался. «Ну, это не так страшно. Через оборот будешь свободен». «Угу». Он поднял голову и смущенно улыбнулся. «Я слышал, что ты вернулся. За деньгами пришел?» Я мысленно перебирал все, что необходимо для изготовления жаропровода, но, услышав это, остановился. «Прошу прощения?» Безил склонил голову на бок. «Ну, за твоими деньгами, за бескровный!» Он взглянул на меня, и до него, видимо, дошло. «Ах, да, ты же не знаешь!» Он отошел от окошка и тут же вернулся с предметом, который выглядел как восьмигранный фонарь, целиком сделанный из железа. Эта вещь отличалась от изготовленного мной стрелохвата. Тот, который сделал я, был изготовлен с нуля, на скорую руку. А этот был гладенький и аккуратненький. Все подогнано на совесть. Сверху тонкий слой прозрачного алхимического лака, защищающий устройство от дождя и ржавчины. Умно. Надо было учесть это в своем изначальном дизайне. Несмотря на то, что я отчасти был польщен тем, что мое изобретение кому-то настолько понравилось, что его скопировали, я все же испытал довольно сильное раздражение, видя, что этот стрелохват настолько вылизан куда лучше моего первоначального. Я обратил внимание на характерное единообразие деталей. «Что, кто-то изготовил формы для отливки?» – спросил я. Безил кивнул. «Ну да, давным-давно. Два комплекта». Он улыбнулся. «Хитроумная штука, надо сказать». Я долго ломал голову, как же работает этот инерционный спусковой механизм. Но теперь, когда я понял... Он постучал себе по лбу. Я сам две штуки изготовил. Хорошие деньги за то время, которое на них уходит. Гораздо лучше трюмных ламп. Это заставило меня улыбнуться. «Да все, что угодно лучше, чем трюмные лампы», — сказал я, взяв стрелохват в руки. «Это твоя работа?» Он покачал головой. «Мои ушли месяц тому назад». Они долго не залеживаются. Ты очень умно придумал, что назначил за них такую низкую цену. Я повертел стрелохват в руках и увидел на металле надпись. Угловатые буквы были глубоко врезаны в металл. Очевидно, они были частью формы. Бескровный. Я поднял голову и посмотрел на Безела. Он усмехнулся. «Ты же уехал, не дав ему подходящего названия», — сказал он. А потом Килвин подогнал схему под стандарты и внес ее в записи. «Надо же было его как-то назвать, прежде чем выставить на продажу». Безил перестал улыбаться. «А это было как раз тогда, когда прошел слух, что ты погиб в море, и Килвин привел магистра Элладина, чтобы дать вещи достойное имя», сказал я, все еще вертя его в руках. «Ну да, конечно». Килвин немного поворчал, сказал Безил, что это, мол, ерунда и показуха, но название прижилось. Он пожал плечами, наклонился, пошарил и достал конторскую книгу. Ну ладно, деньги-то забирать будешь. Он принялся листать страницы. Сейчас, наверное, уже немало накопилось. Их многие делают. Он отыскал нужную страницу и провел пальцем вдоль строки. Ага, вот. Пока что продано 28. Безил, перебил я. Я вообще не понимаю, о чем речь. Килвин же уже заплатил мне за первый, который я сделал. Безил нахмурил лоб. «Ну как же? Комиссия!» – сказал он. Потом, видя мой недоумевающий взгляд, пояснил. «Каждый раз, как хранилище что-то продает, фактное получает 30% комиссионных, а владелец схемы – 10%. А я думал, хранилище получает все 40%, – изумился я». Он дернул плечом. «Обычно, да. Старые-то схемы почти все принадлежат хранилищу. Многое изобретено уже давно. Но за новинки... А Манет мне этого не говорил», – сказал я. Безил виновато поморщился. «Старина Манет просто рабочая лошадка», – вежливо сказал он. «Но не самый изобретательный человек. Сколько он уже здесь? Лет 30. Не думаю, что он создал хотя бы одну новую схему». Он полистал книгу, проглядывая страницы. «У большинства настоящих артефакторов есть хоть одно изобретение, и они этим гордятся, даже если это что-то довольно бесполезное. У меня в голове завертелись цифры». То есть это 10% с каждых восьми талантов, пробормотал я, потом поднял глаза. Это получается, у меня там 22 таланта? Безил кивнул, глядя в конторскую книгу. 22 таланта, 4 йоты, сказал он, доставая карандаш и листок бумаги. Тебе все сразу отдать? Я ухмыльнулся. Когда я отправился в Имра, кошелек у меня был такой тяжелый, что я опасался захромать. Я зашел к Анкеру и взял свою котомку, повесив ее на другое плечо, для равновесия. Я бродил по городу, лениво обходя все места, где прежде бывали мы с Деной, и гадал, где-то она сейчас. Завершив свои ритуальные поиски, я отправился в переулок, где воняло тухлым салом, и поднялся по узкой лесенке. Я энергично постучался в двери Деви, выждал, постучался еще раз, громче. Послышался звук отодвигаемого засова и отпираемого замка. Дверь приоткрылась. В щелочку на меня уставился бледно-голубой глаз. Я улыбнулся. Дверь медленно распахнулась. Дэви стояла в дверях и тупо смотрела на меня, уронив руки. Я вопросительно приподнял бровь. «Как?» – спросил я. «А где остроумное приветствие?» «Я о делах через порог не разговариваю», – машинально ответила она. Голос у нее был абсолютно бесцветный. «Входи». Я ждал, но она не освободила мне проход. Из комнаты у нее за спиной пахло корицей и медом. «Деви», — спросил я, — «с тобой все в порядке?» «Ты это...» — она умолкла, не сводя с меня глаз. Голос у нее был ровный и безжизненный. «Ты же вроде как умер». «Я надеюсь всех разочаровать в этом, как и во многом другом», — сказал я. «Я была уверена, что это все он», — продолжала Деви. «Баронство его отца зовется «Пиратскими островами». Я была уверена, что он это сделал, потому что мы подожгли его номер. Пожар-то устроила я, но он этого знать не мог. А видел он только тебя. Тебя, да еще того сельдийца». Дэви подняла на меня глаза, щурясь от света. Эльфийское личико Гелет всегда было светлокожим, но я впервые увидел, чтобы она побледнела. «А ты возмужал», — сказала она. «Я почти забыла, какой ты высокий». «А я почти забыл, какая ты хорошенькая», — сказал я. «Ну, тут уж я ничего не могу поделать». Дэви по-прежнему стояла в дверях, бледная, глядя на меня во все глаза. Я встревожился, подступил ближе и коснулся ее руки. Она не отстранилась, как я ожидал, только посмотрела на мою ладонь. «Ну, а как же пошутить?» – слегка поддел я. «Обычно ты куда острей на язык». «Боюсь, мне сейчас не по силам состязаться с тобой в остроумии», – сказала она. «Да я никогда и не думал, будто ты способна потягаться со мной в остроумии», — сказал я. «Просто, знаешь, хочется иногда поболтать о том о На губах Деви расцвела улыбка, и щеки чуть-чуть порозовели. «Ах ты, конская задница!» — воскликнула она. «О, уже лучше!» — обрадовался я и вытащил её за дверь, на свет ясного осеннего денька. «Я так и знал, что для тебя не всё потеряно». Мы вдвоем дошли до ближайшего трактира, и благодаря полпиву и внушительному обеду Дэви мало-помалу оправилась от шока из-за моего нежданного воскрешения. Вскоре она вновь стала самой собой, ядовитый и острый на язычок, и мы перекидывались шутками за кружками пряного сидра. Потом мы вернулись в ее квартирку за лавкой мясника, и тут Дэви обнаружила, что забыла запереть дверь. «Ты, Лу, милосердный!» воскликнула она, войдя и лихорадочно озираясь по сторонам. «Это впервые в жизни!» осмотревшись, я увидел, что у нее дома мало что переменилось с тех пор, как я бывал тут в последний раз. Разве что второй книжный шкаф был заполнен почти наполовину. Я принялся читать заглавия, пока Дэви шарила по другим комнатам, чтобы удостовериться, что ничего не пропало. «Хочешь что-нибудь позаимствовать?» – спросила она, вернувшись в комнату. «Вообще-то», – сказал я, – «я принес кое-что для тебя». Я положил свою катомку на ее стол и, порывшись, извлек плоский прямоугольный сверток, завернутый в клеенку и перевязанный бичевкой. Котомку я положил на пол, а сверток подвинул к ней. Деви недоверчиво подошла к столу, потом села и развернула сверток. Внутри оказался экземпляр целум тинтуре, который я спер из библиотеки Кавдикуса. Не то чтобы особая редкость, однако же полезная подспорья для алхимика, изгнанного из архивов. Хотя, разумеется, нельзя сказать, чтобы я особо разбирался в алхимии. Дэви посмотрела на него. «И сколько это стоит?» Я рассмеялся. «Это подарок». Она, прищурившись, взглянула на меня. «Если ты думаешь, будто за это я продлю тебе заем...» Я покачал головой. «Просто я подумал, что тебе понравится», — сказал я. «Ну а заем...» Я достал кошелек и выложил на стол девять полновесных талантов. «Ну и ну», — сказала Дэви, слегка удивленная. «Я смотрю, кто-то съездил с пользой». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Уверен, что не хочешь обождать до тех пор, пока уплатишь за обучение». «А я уже», — сказал я. Дэви даже не попыталась взять деньги. «Мне не хочется оставлять тебя без гроша в начале новой четверти». Я подкинул на руке кошелек. Он полновесно звякнул. Этот звон звучал почти как музыка. Дэви достала ключ. Отперла нижний ящик стола и достала одно за другим. Мою риторику и логику, мои талантовые дудочки, мою симпатическую лампу и кольцо Денны. Она аккуратно сложила их на столе, но за деньгами тянуться не спешила. «У тебя еще два месяца до тех пор, как истечет твой срок. Год и один день», — сказала она. «Может, ты предпочтешь обождать?» Озадаченный я посмотрел на деньги, лежащие на столе, потом окинул взглядом комнату Дэви. «Догадка распустилась, в моей голове точно цветок». «Дело совсем не в деньгах, да?» – спросил я, удивляясь, что мне потребовалось так много времени, чтобы сообразить. Дэви вопросительно склонила голову на бок. Я указал на книжные шкафы, на просторную кровать под бархатным балдахином, на саму Дэви. Прежде я этого не замечал, но хотя ее одежда не была особенно нарядной, покрой и ткань были не хуже, чем у любой аристократки. «Деньги тут вообще ни при чем». — повторил я. Я посмотрел на книги. Ее собрание стоило никак не меньше 500 талантов, если оно вообще чего-то стоило. Ты используешь деньги как наживку. Ты сужаешь их отчаявшимся людям, которые могут тебе чем-нибудь пригодиться, в надежде, что они не сумеют заплатить. На самом деле ты торгуешь услугами и связями. Деви негромко громко хихикнула. «Деньги — это тоже неплохо», — сказала она, блеснув глазами. «Однако в мире полно вещей, которые ни за какие деньги не купишь». Связи и обязательства стоят гораздо, гораздо дороже. Я посмотрел на девять талантов, поблескивающие у нее на столе. «И никакой минимальной суды у тебя нет, верно?» Спросил я, заранее зная ответ. «Ты говорила это нарочно, чтобы я занимал у тебя все больше и больше. Ты надеялась, что я вырую себе слишком глубокую яму и рано или поздно не сумею расплатиться?» Дэви широко улыбнулась. «Добро пожаловать в игру», сказала она и принялась собирать монеты. Спасибо, что согласился сыграть со мной.